Глава вторая. Есть. Говорят, что французы любят слово «маленький». У них и книжка, самая знаменитая, «Петит принц». И в ресторанах самые дорогие блюда, какой-нибудь «Петит» или «Миньон». Они, наверное, считают, что хорошего много не бывает. А у нас в России совсем по-другому. «Маленький» — это еще ладно, это снисходительно. Мол, не лезь не в свое дело. Ты еще маленький, мало еще маловат будешь. Куда хуже слово «мелкий». Маленький он еще может вырасти. Даже лилипуты друг друга зовут маленькими, им ведь хочется верить, что их рост не навсегда. А вот мелкий как был мелким, так им и останется. Пусть даже он не лилипут, а всего-то чуть ниже среднего роста. Может и не ниже. Есть ведь такие случаи, когда вначале кто-то плохо рос, а потом раз — и вытянулся. Да и вообще, важное ли дело рост? Наполеон был небольшого роста, Путин тоже совсем невысокий, актер Дэнни де Дэ Вита коротышка, ну и что? «Да если подумать, так почти все великие люди были маленькими. Вот только Пётр Первый. Уснул, Мелкий?» «Это Надя. Мы с ней вместе сидим на занятиях. На неё я не обижаюсь, ведь на самом деле именно она самая маленькая в группе. И по возрасту. Ей всего семь лет. И по росту. Ниже меня на голову. Но раз все меня зовут Мелким, то и она не отстаёт». «Ага», — отвечаю я тихонько. «Я эту тему знаю». «Я тоже». Спорить я не спорю, хотя серый молебен — заклинание сложное, и в семь лет ему не учат. Надя хоть и маленькая, но очень сильная волшебница. Очень и очень. Это большая удача, что она светлая. «Ты готовься», — говорит Надя. «К чему?» «Сейчас придёт папа». «Мой папа?» — удивляюсь я. «Мой папа работает на стройке. Он электрик. Он про иных не слышал, в волшебство не верит и даже не подозревает, что я учусь в школе магов при ночном дозоре. «Мой!» Придет и заберет тебя с собой. Я искос сосмотрю на Дмитрия Эдуардовича, который ведет у нас сегодня занятия. Он иной третьего уровня, это и вправду круто. И я слышал, что как раз предвидение — самая сильная его сторона. Но сейчас Дмитрий Эдуардович явно ничего не подозревает. Обычное дело, слабый маг сильного не почувствует. Ну, если специально не начнет вглядываться в будущее. Дверь открывается, но входит вовсе не Антон Городецкий. Входит Ольга. Класс, встать! Дмитрий Эдуардович вежливо склоняет голову. «Большая честь для нас, Великая!» Я смотрю на Надю и, не удержавшись, шепчу. «Твой папа сегодня как-то странно выглядит. Может, он замаскировался под нее?» Не сдается Надя. Но по глазам видно, что она уже признала свою ошибку. Предвидение — самое сложное, что есть в магии, ведь никакой маг не знает точно, что именно случится. Он может только предположить, что может случиться и с какой достоверностью. Чем маг сильнее, тем больше вероятности он видит, а чем опытнее, тем точнее просчитывает варианты. Скорее всего, наден папа и впрямь мог прийти, а ей очень хотелось его увидеть. Вот Надя и поверила в ту вероятность, которая ей больше нравилась. Все это проносится у меня в голове за те секунды, пока Ольга с улыбкой шепчется с учителем, потом оглядывает класс. Похоже, она и впрямь за кем-то пришла, но пока еще не решила, за кем именно. На занятиях нас шестеро. Самый старший — Лев. Ему 40 лет. И он инженер. Ну, то есть был раньше инженером. Говорят, из него получится боевой маг. Он хороший дядька. И даже когда обзывает меня мелким, это звучит не обидно. Просто его дети мои ровесники, а он их зовет иногда мелкими, а иногда спиногрызами. Потом есть Фирюза. Она тихая и всего боится. Ей лет Тридцать. Она с мужем приехала из Таджикистана и работала где-то на стройке. А дома у мужа осталась еще одна жена, моложе и красивее. В общем, случилась какая-то противная история, из-за которой Фирюза попыталась отравиться, выпив бутылку уксуса. Ей повезло, что дежурный врач в больнице был светлым, и что он почувствовал в умирающей женщине иную. Спасать магии обычных людей ему нельзя. А Фирюзу, раз она иная, можно... Вот он её и спас, хотя она всё равно ходит с такими глазами, будто умерла. Стас и Сашка, им лет по 20, наверное, они приятели, очень заводные ребята и шумные. Дмитрий Эдуардович про них как-то сказал, «Новую генерацию светлых порой трудновато отличить от старой генерации тёмных». Вот как раз они называют меня мелким, так, что это звучит обидно. Хотя Стас как-то объяснил, что это вовсе не в насмешку, а необходимый этап инициации подростка в суровом, почти воинском коллективе. «Ты Витя Милков?» — спрашивает Ольга, глядя на меня. «Да. Я совсем не трушу. Конечно, великие к нам заходят нечасто, но Ольга симпатичная тётка. Жалко, что старая такая. Мне кто-то говорил, что ей триста лет, а кто-то, что гораздо больше». «Нам надо кое о чем поговорить, Витя». Ольга смотрит на меня как-то очень оценивающе. «Дмитрий Эдуардович готов отпустить тебя. Ты не против?» «Нет, ну, конечно, это не школа. Не скукотища вроде ботаники или геометрии. Но какой нормальный человек не захочет уйти с занятий?» «Конечно!» «Тетя Оля, а почему не я?» Внезапно пищит Надя. Все-таки она и впрямь совсем еще маленькая. Тётя Оля вроде как и не перестаёт улыбаться, но смотрит на неё так, что Надя замолкает. Тётя Оля заходит к вам в гости выпить чаю. Здесь никакой тёти Оли нет. Так что выхожу я из класса победителем. Надя глядит мне вслед с завистью, а Стас и Сашка с удивлением. Лев подмигивает. Только Фирюза как смотрит в никуда, так и продолжает смотреть. Учебные классы на первом этаже. Туда даже людей иногда пускают. На второй нам можно заходить. Там тоже ничего очень уж секретного нет. Только в компьютерный центр и архив без разрешения войти не позволят. А на третий этаж ученикам подниматься нельзя. «Не был здесь?» — спрашивает Ольга. Охране она лишь кивнула. Никто не стал ничего проверять. «Нет», — говорю я. На третьем этаже красиво и интересно. Вдоль всего коридора висят закрытые стеклом старые агитационные плакаты. На одном два молодых светлых мага о чем-то беспечно беседуют, стоя на улице. Под ногами у них трется белая кошка со злобными зелеными глазами. Надпись на плакате гласит «Болтун — находка для шпиона. Черная тварь может таиться в белой шкуре». На другом — Симпатичная волшебница в ситцевом платье, почему-то похожая на Ольгу, и светлый мак в спецовке стоят у пограничного столба с надписью «СССР». Из-за границы на них скалится худой вампир. Щерится облезлый волк-оборотень и размахивает склянкой с черной жижей мерзкого вида мужчина в смокинге. Подпись к плакату сообщает. «Темным силам даст отпор пограничный наш дозор». Еще висит несколько пожелтевших номеров какой-то старой газеты с названием «За передовую магию». Но их рассматривать у меня времени нет, потому что мы идем по коридору все дальше и дальше. Похоже, к самому главному начальству. Я слышал, что кабинет Бориса Игнатьевича, директора нашего дозора, в самом конце коридора. Круто! Будет что рассказать! Мы действительно доходим до дверей с табличкой «Директор». У окна, облокотившись о подоконник, стоит Надькин папа и говорит по мобильнику. Когда мы приближаемся, он бросает в нашу сторону. «Оля, я сейчас. Я уже привела Антон». «Ага. Значит, Надя не ошиблась. Должен был прийти ее её отец». «Здравствуй, Витя». Антон смотрит на меня и как-то очень быстро отводит глаза. «Мы тебя сняли с уроков, потому что...» «У вас есть для меня задание». «Спредвидел?» — интересуется Ольга. «Нет, просто догадался», — честно отвечаю я. «Ну зачем еще меня вызывать к директору? За плохую успеваемость?» Я стою на стуле, будто малыш, собравшийся рассказать взрослым стишок. Уже от одного этого можно покраснеть. К тому же я в одних трусах. А на меня задумчиво смотрят Антон, Ольга и Борис Игнатьевич. «Нет, все-таки он слишком крупный», — сказал Борис Игнатьевич. «Сколько тебе лет, Витя?» «Четырнадцать», — говорю я. Перед директором я даже не робею. Но кто же робеет перед рисунком в учебнике или статуи в музее? Гессер ведь сам — живая история. Хм, кряхтит Борис Игнатьевич. Да, ты... Э... Мелкий, подсказываю я. Меня к докторам водили. Вроде все в порядке, просто я буду не очень высокого роста. И зачем-то добавляю, как Наполеон. Борис Игнатьевич качает головой. «Не надо, как Наполеон. Несчастный был человек». «Зато какой галантный!» — бормочет Ольга. «Витя, подними-ка руки!» Я послушно поднимаю. Ольга еще раз меряет мне плечи сантиметром. «Впритык! Ты, мальчик, худощавый, но...» «Давайте сделаем проще!» Антон подходит к окну и берет лежащий на полу пластиковый обруч. Возвращается, поднимает его над моей головой. «Я жду. Это уже делали.» Ой! «Нет». Антон что-то негромко произносит, и обруч в его руках утончается, стекает вниз, заключая меня в тонкую полупрозрачную трубу. Ощущение не из приятных, я едва могу пошевелиться. «Борис Игнатьевич, помогите». Трубу подхватывают с двух сторон и кладут на пол. Я растопыриваю локти и коленки, чтобы удержаться. «Витя, сможешь вылезти?» Я молча ползу по трубе. «Не очень-то и трудно». «Нет-нет, это не чистый эксперимент», — замечает Ольга. «Труба на самом деле идет с легким наклоном». Антон со своей стороны приподнимает трубу. Ползти вверх сразу становится тяжело. Но если упираться спиной, а потом плотно прижимать ладони к стенкам... «Надо будет одеть мальчика в футболку из шершавой ткани», — предлагает Ольга. «Ой, нет, лучше нашить полоски из наждачной бумаги». А еще перчатки и носочки. Или кроссовки. Есть такие шикарные кроссовочки специально для занятий скейтбордом. Керзовые сапоги, мрачно изрекает Борис Игнатьевич. Нет, мне не нравится. Слишком опасно, чтобы посылать туда ребенка. Ну нет у нас сотрудников мельче, с искренним сожалением произносит Антон. Я узнавал, все лилипуты, которые стали иными, первым делом добивались разрешения на увеличение роста. Хотите, уменьшите меня о магии. «Нельзя, почуют», — резко ответила Ольга. «Наконец-то выползаю». Антон протягивает руку и помогает мне встать. За моей спиной труба с лёгким хлопком вновь превращается в обруч. «Я мелкий, но не маленький», — заявляю я. «Сколько надо проползти?» Ольга и Борис Игнатьевич переглядываются. «Гессер, он справится», — говорит Ольга. «Цепкий мальчик, я сразу поняла». Антон расхаживает по кабинету и рассказывает. «Это довольно-таки частая ситуация, Витя. Иногда открыться людям хотят светлые, иногда темные. Причины самые разные. Но допустить этого мы не можем, ни в коем случае. Понимаешь, почему?» «Мы учили», — отвечаю я. «Паника, охота на ведьм, развитие обычных людей комплекса неполноценности. Очень много причин. Я говорю, а сам все смотрю на автомат, который чистит Ольга». У неё бережные, чёткие движения рук. Автомат очень красивый. Это вереск. Оружие спецназовцев под особый патрон. Мелкий. Ольга негромко произносит. «Тут особые пули, заговорённые. Это должно сработать, если уж что-то пойдёт не так. Но мы обойдёмся без стрельбы, надеюсь. Ты умеешь стрелять?» Я пожимаю плечами. «В тире стрелял немножко. И в игрушках?» «Игрушки не считаются» хмыкает Ольга. «Эх, нельзя на тебя наложить заклятие, почуют». «Их около десяти», — поясняет Антон. «Темные иные. Я уж не знаю, зачем они решили поведать о нас людям, но информатор убежден, что решение принято. Через шесть часов по законсервированной станции метро они встретятся с группой людей — журналистов, фотографов, телевизионщиков, продемонстрируют вещи, которые убедят любого скептика». — Если вы знаете время и место, — говорю я, — то надо туда пойти и самым сильным, гесару и вам, и еще кому-нибудь. Нет, я не боюсь, но ведь Гессер бы справился. — Справился бы, конечно, — кивает Антон. — Вот только пока преступление не совершено, у него нет оснований останавливать темных. А когда оно совершится, не факт, что мы успеем их задержать. Гессер, конечно, способен так закрыться, что его никто не почувствует. «Но у них, помимо магического чутья, повсюду электронная система охраны», — добавляет Ольга. «Если идти сквозь нижние слои сумрака, это вызовет изменение силы, и они почувствуют опасность. Если идти в реальном мире, сработает сигнализация». Антон разводит руками. «И единственный выход, который мы нашли — вентиляционный короб, металлическая труба, которая идет между основной функционирующей станцией метро и законсервированной, расположенной рядом». По трубе очень маленький человек способен добраться до комнаты дежурного по станции, оттуда выйти на платформу и, угрожая оружием, задержать всех — и людей, и иных. «У тебя неплохая способность к защите», — сообщает Ольга. «Мы не можем наложить на тебя чары. Ты станешь фонить. Опытный и темный почувствует твое приближение. Но ты и сам продержишься. Минуту. Буквально одну минуту». «В крайнем случае, стреляй». — наставляет Антон. — Не по людям, конечно, по темным. Стреляй по ногам. Ты их не убьешь, но задержишь. — Все расписано по минутам, — уточняет Ольга. — Мы еще потренируемся на макете, но ты должен будешь проползти трубу за девять минут. Как только к темным приводят журналистов, ты отправляешься в путь. Девять минут — это вполне реально. — У меня будет связь? — Нет, мы будем находиться поблизости от станции и атакуем ее ровно через десять минут. Ты к этому моменту должен держать их всех под прицелом. Через минуту мы придём тебе на помощь. Только не начни стрелять без нужды, — улыбается Антон. — Не начну. Да что вы, право, обидно даже. Умный мальчик. Ольга целует меня в макушку. От неё пахнет духами, сладкими, жаркими. Всё, вперёд, в тренажёр. Я вздыхаю и иду к трубе. Она короткая, всего два метра. Это если снаружи. Если забраться в неё куда длиннее. Уверен, что кроссовки не нужны, интересуется Ольга. Я лучше в шортах и босиком, отвечаю я. Так удобнее, честное слово. Уже находясь в трубе, слышу голос Антона. Хочешь, позвоню твоим родителям или лучше заеду к ним? Не надо. Глядя на далекий кружок света впереди, откликаюсь я. У меня папа поздно придет, они объект сдают, а мама сегодня в ночную смену.